Эпилог. Следующие дни прошли однообразно, как на конвейере. Не знаю, откуда мне знакомо это слово, всплыло из глубин памяти. В деревне кузнецы ковали наконечники стрел. Там же мертвые умельцы-плотники варили столярный клей и ремонтировали поломанные кости скелетом из тысячи браятура. Там же умельцы попроще делали плоские деревянные плашки, заготовки под защитные амулеты и по образцу наносили на них рисунок печати. Живые поселенцы занимались своим хозяйством. Строились, распахивали землю, сажали овощи. Война войной, но зимой им надо будет чем-то питаться. Мертвые воины, которые не имели повреждений или успели починиться, помогали мне в степи. Кто-то из них по указке призрачных разведчиц объезжал места мелких стычек. Там они ловили выживших лошадей, грузили на них трупы и трофеи, доставляли все к одному из мест крупных боев. Кто-то на полях боев готовил площадки для поднятия мертвых, раздевал трупы, чтобы не портить одежду и доспехи запахом, выкладывал их рядами. Некроманты-мертвецы, подчиненные суграну, рисовали вокруг тел круги призыва. Мне оставалось только проехать мимо и активировать готовые схемы. Кто-то работал с лошадьми, добивал и разделывал раненых, собирал и перегонял живых. Почти половину лошадей нужно было превращать в мертвых поэтому их забивали недалеко от деревни, разделывали. Мясо укладывали на хранение под магическими печатями. Им будут питаться поселенцы, пока не вырастят урожай. Жилы шли на запасные тетивы луков, кожа на изготовление мешков для утяжеления костяков и попон, маскирующих лошадиные скелеты. Череда из тысяч мертвецов слилась для меня в одну бесконечную монотонную полосу. Я даже обрадовался, когда получил сообщение от разведчиц, которые присматривали за лагерем хунгирского хана, стоящего под градомышлем. Бодан, ставки хана суета!» Смысл первого сообщения за славки был таким. «Они узнали о разгроме тысяч, ушедших к нам. Они ведут переговоры с князем». Это была неприятная неожиданность. Я думал, пока город не пойдет, хан с места не сдвинется. А он нашел другое решение. Из города в ставку хана привезли золото. Князь согласился на откуп. Войско степняков снимает осаду и сворачивает лагерь. Вот это и произошло. Нам скоро предстоит вступить в бой с основным войском хунгарского хана, раньше, чем хотелось бы. Жаль, что враги не спрашивают, когда им наступать. От автора. Ну вот, эта книга закончена. Предполагается, что у нее будет продолжение. Если вы хотите увидеть его скорее, Ставьте книги оценки, пишите комментарии. Я не только порадуюсь, но и буду знать, что читателям понравилось, что читатели ждут. Эта книга входит в цикл о мире некромантов, который начинается с серии «Попавший в некроманта». В цикле также входит серия «Еще один некромант» и отдельные книги «Нелепая ведьма. Магическое бюро Майкла». Если вам нравится магический реализм, обратите внимание и на другую мою серию. «Имперский лекарь». Российская империя начала XX века была интересным местом, очень неоднородным и неоднозначным. А тут еще и технический прогресс шагает по миру. В таком окружении действия героев приобретают особую интригу, даже если герои — колдуны, оборотни и демоны.